Андреев спал. Он просыпался только тогда, когда давали пищу. И после, аккуратно и бережно вырезав свои руки, снова спал, только не крепко. В шине давали крепко спать. Никто его не расспрашивал, хотя во всей этой транзитке немного было людей из тайги, а всем остальным суждена была туда дорога. И они это понимали. И именно поэтому они не хотели ничего знать, о неотвратимой тайге. И это было правильно, как рассудил Андреев. Все, что видел он, им не надо было знать. Избежать ничего нельзя, ничего тут не предусмотришь. Лишний страх, к чему он? Здесь были еще люди. Андреев был представителем мертвецов. И его знания, знания мертвого человека, не могли им еще живым пригодиться». Дня через два настал банный день. Дезинфекции и бани всем уже надоели и собирались неохотно, но Андрееву очень хотелось расправиться со своими вшами. Времени у него теперь было сколько угодно, и несколько раз в день он просматривал все швы своей побелевшей гимнастерки. Но окончательный успех могла дать только Дес камера Поэтому он шел охотно, и хоть белья ему не дали, сырую гимнастерку пришлось надеть на голое тело, но привычных укусов он не чувствовал. В бане давали воды по норме, таз горячий и таз холодный, но Андреев обманул банщика и еще лишний таз получил. Кусочек мыла крошечный давали, но на полу можно было собрать обмылки, и Андреев постарался вымыться как следует. За последний год это была лучшая баня, и пусть кровь и гной текли из цинготных язв, на голенях Андреева — Пусть шарахаются от него в бане люди, пусть брезгливо отодвигаются от его вшивой одежды. Выдали из дескамеры вещи, и сосед Андреева Огнев вместо овчинных меховых чулок получил игрушечные, так села кожа. Огнев заплакал, меховые чулки были его спасением на севере, но Андреев недоброжелательно смотрел на него, Столько он видел плачущих мужчин по самым различным причинам. Были хитрецы-притворщики, были нервнобольные, были потерявшие надежду, были обозленные, были плачущие от холода. Плачущих от голода Андреев не видал. Обратно шли по темному молчаливому городу. Алюминиевые лужи застыли, но воздух был свежий, весенний. После этой бани Андреев спал особенно крепко. Сытно поспал, как говорил его сосед Огнев, уже забывший про свое банное приключение. Никого никуда не выпускали. Но все же в секции была единственная должность, позволявшая выход за проволоку. Правда, здесь шла речь не о выходе из лагерного поселка за внешнюю проволоку. Три забора по десять ниток колючки, да еще запретное пространство Обнесенная низко натянутой проволокой, о том никто не мечтал. Здесь шла речь о выходе из проволочного дворика. Там была столовая, кухня, склады, больница, словом, иная запретная для Андреева жизнь. За проволоку выходил единственный человек — осенизатор. И когда он умер внезапно, жизнь полна благодетельных случайностей, Огнев, сосед Андреева, проявил чудеса энергии и догадливости. Он два дня не ел хлеба, затем выменял на хлеб большой фибровый чемодан. У барона Манделя Андреев, барон Мандель, потомок Пушкина, вон там, там, барон, длинный, узкоплечий с крошечным лысым черепом, был далеко виден, но познакомиться с ним не пришлось Андрееву. У Огнева сохранился коверкотовый пиджак еще с воли, в карантине Огнев был всего несколько месяцев, Огнев преподнес нарядчику пиджак и фибровый чемодан и получил должность умершего синизатора. Недели через две блатные придушили Огнева в темноте, не до смерти, к счастью, и отняли у него около трех тысяч рублей деньгами. Андреев почти не встречался с Огневом в расцвет его коммерческой карьеры, Избитый и истерзанный, Огнев исповедовался Андрееву ночью, заняв старое место. Андреев мог бы ему рассказать кое-что из того, что он видел на прииске. Но Огнев ничуть не раскаивался и не жаловался. «Сегодня они меня, завтра я их. Я их обыграю. В что? В терц, в буру обыграю, все верну!» Огнев ни хлебом, ни деньгами не помог Андрееву. Но это и не было принято в таких случаях. С точки зрения лагерной этики все обстояло нормально».